Глава двадцать седьмая Астра отчаянно мёрзла. Нет, она знала, что дивы не мёрзнут, что, будучи детьми природы, они с лёгкостью переносили и лютые морозы, и жару, не испытывая при том скольбы-то значимых неудобств. Но она, Астра, мёрзла. Особенно пальцы на ногах — и пусть поверх чулок астра натянула толстые носки из шерсти двупостасного, уже почти не испытывая смущения по этому вот поводу, да и сами сапоги были толстыми зимними на овчине, пусть и выношенной. А она вот. Сапоги, правда, следовало бы поберечь, потому как других на зиму у неё нет, и плохо будет, если нынешние развалятся. Можно? Святослав, от которого пахло воспоминаниями, Странно, но она и вправду не слышала ни боли, ни отвращения, и с шоколадом поднялся на площадку. Астра отодвинулась немного и подумала, что зря отдала шоколад, лучше бы розочки скормила, хотя та и без этой шоколадки слишком уж много сладости потребляет. Тогда самой надо было съесть. А она вдруг пожалела. И кого? Мага. Она исскоса наблюдала, как Святослав одну за другой снимает печати. Ловкий он и делает вид, что Астра нисколько ему не мешает. Дверь он открыл сам и первым шагнул в темноту. Щёлкнул выключатель, и Астра зажмурилась, до того резким неприятным был переход. Извините, не подумал. И Мак жмурился, стоял, закрывая глаза ладонью, и казалось, что он сквозь эту вот ладонь на Астру смотрит. Ничего Солгала она, моргая часто, прогоняя непрошенные слезы. Было бы из-за чего плакать. Свет включили. Все равно пришлось бы не осматривать же квартиру в темноте. Хотя непонятно, зачем она вообще сюда пришла. Из желания помочь? Ему вот? Им вот? Таким, как этот? Пусть он притворяется хорошим, но Астра знает правду про магов и ему подобных. Про то, на что они способны и как легко эти способности применяют. Она сглотнула и огляделась. Коридорчик махонький, как двоим развернуться, зато свой. И здесь нет нужды переступать через чужую обувь или обходить оставленный кем-то чемодан, который и собрались то ли выбросить, то ли одолжить кому-то, то ли просто выставили потому, как в комнате для него не нашлось места. Здесь можно оставить туфли и даже убрать в собственный шкаф, как и пальто, или вот куртку мужскую, которая так и осталась висеть на вешалке. Астра осторожно потрогала ее и запоздала поинтересовалась. «Можно?» «Да, пожалуйста». Свят отступил к двери. «Здесь все осматривали и не по разу. В порошок не вляпайтесь». «Постараюсь». А порошка насыпали изрядно. «И зачем? Хотя, будь проклятие обыкновенным, порошок бы связал остаточные эманации, а то и закрепил бы их, позволив снять отпечаток». На мёртвое ведьмовство на то и мёртвое, что силы его извращённые и порошок не изменил цвета, не собрался клубком, обозначая то самое место, где творилась волжба. Ни знаком, ни Кое где порошок явно смели, но не аккуратно, теперь он лежал, смешанный с пылью, а при появлении астры вяло шелохнулся. Вот ведь, точно измажется. А горячей воды ночью нет. Утром же принимать ванну никто не позволит. В этой квартире ванная комнаты имелась, и опять же, личная, куда не надо ждать очереди и ходить по расписанию, потому как жильцов много, а ванна одна. Пусть и была она крошечная, но ведь в их старом доме тоже имелась ванная комната, а в ней и ванна, огромная, чугунного литья на золочёных лапах, про которую матушка говорила, что вот они как раз Неуместное барство. Здесь пахло нехорошо, застоявшейся водой и гниющим деревом. Астра заглянула в зеркало, на котором осталась характерная россыпь капель, повернулась к небольшой полочке. Шампунь яичный, обыкновенный, купленный в местном ЦУМе. Она взяла его в руки и понюхала, прислушалась, но нет, ни следа силы. Крем после бритья тоже обыкновенный. Здесь же на полочке нашёлся помазок в стаканчики и футляр с опасной бритвой. Вот та была хороший, качественный, явно изготовленный на заказ. Астра кивнула, когда догадка её подтвердилась. На футляре из гладкого дерева обнаружилась табличка с чеканкой: "Дорогому Петру Сергеевичу от коллектива". Кем он был? Спросила она, проведя кончиками пальцев по металлу. Металл не послушен и нынешней не спешит делиться знанием. Для всех. Для всех. Святослав явно выдохнул с облегчением. Обыкновенный инженер, в обыкновенном чертёжном бюро руководил небольшим коллективом из пяти человек. Его любили, действительно любили, я такое чувствую. Астро кивнула. Она вполне допускала, что одни люди могут симпатизировать другим, а их проверили, хотя и без того проверяют каждые пару месяцев. Тема сложная, пусть пока сугубо теоретическая, но... Из-под ванны Астра достала носок, обыкновенный, черный, плотный, вязкий и чиненный на пятке. «Мне нужно будет посмотреть на них», — предупредила она, — «на всякий случай». Воняло и от носка, и от воды, которой собралась небольшая лужица. Вероятно, когда-то лужица была побольше и пошире, но со временем иссохла. Носок Астра передала Свято. «Думаешь, возможно, вы не там ищете. Возможно, ей не нужны ваши тайны, она просто питалась. Но одного человека, если я правильно поняла бабушкины записи, ей недостаточно». Спорить он не стал. «Да». спрашивать тоже. А вот Носок взял двумя пальцами и пристроил на ближайшие батареи, и пусть батареи пока были холодными, да и пыли накопили на себе изрядно, но они были. Стало быть в квартире тепло. Возможно, если всё сложится хорошо, то когда-нибудь у Розочки тоже появится своя квартира, пусть небольшая, но своя. Астра вышла в коридор. Кохонька тесная, И печка здесь стоит обыкновенная, дровяная. А вот энергетическую составляющую изменили, пусть это и не положено. А кристалл почти пустой. И не только здесь. Наверное, он был умным человеком. Астра заглянула в стазис шкаф, отметив, что плетение нынешнее, пусть с виду почти не отличалось от стандартного, но энергии потребляло в разы меньше. А вот в шкафу коробка с эклерами, купленный в театральном буфете. Красная рыба, банка икры, к слову, не испортившейся, и оставлять ее жаль. Из-за мысли своей становится стыдно до того, что дыхание перехватывает. И это она? Астра? Дива? Дива, которая готова побираться по чужим квартирам? Бутылка охлажденного шампанского. Он ждал женщину, а та не пришла? Или пришла, и ее мучил иной голод? настолько, что не удержавшись, она выпила его всего. Нет, не сходится. Он ведь умер на другой квартире. Тогда откуда шампанское здесь? Или, возможно, он устал от чужой квартиры и собирался привести её в дом и подготовился, волновался. Это ведь не просто связь, которая случается частенько, это же нечто большее. Шкаф Астра закрыла. И заглянула в другие, хотя ничего-то необычного не увидела. Пакет с мукой, еще один с гречневой крупой, сухари, разложенные на подоконнике и уже подернувшиеся зеленоватой пленкой плесени, пара тарелок, пара мисок и крошки. Одна железная, такая, которую в каждом доме, пожалуй, встретить можно, другая вот из тонкого стекла, цветами расписанная. Красоты необычайной. Астра долго разглядывала её прежде, чем решилась в руки взять, и прикоснувшись, едва не отбросила до того неприятным было это прикосновение. Вот, сказала она, заставив себя держать кружку. Тут странный выбор, конечно. Почему не запонки и не булавка для галстука, и не какая-нибудь иная мелочь, которой вы покойный Пётр Сергеевич пользовался бы часто, а то и вовсе носил не снимая? Или Кружка была настолько красивой, что, даже зная о сокрытой в ней силе, Астра все равно изнывала от желания прикоснуться. И это было частью заклятия. «Позволишь?» — поинтересовался Святослав. Астра кивнула. Он же, склонившись над кружкой, долго ее разглядывал, потом осторожно коснулся края и тут же же отдернул руку, пожаловавшись. «Жжется! Странно, что наши не заметили!» «Странно!» Наверное. Святослав набросил на кружку полотенце, что висело тут же на крючочке. Полотенце пусть и кухонное было чистым, выглаженным, и это тоже казалось неправильным. Кто у здравому ума тратит время на глажку кухонных полотенец? Разве что тот, кому заняться больше нечем. Я покажу. Пусть разбираются. Кружку Святослав трогать не стал, но вышел. Звонит Телефон тут имелся, должен был быть, если этот человек, который теперь чувствовался острей близким и вправду был важен для системы. Она прислушалась, убеждаясь, что права. Святослав с кем-то беседовал. Пускай. Что-то другое было неправильным, не таким, как нужно, и не в кружке дело. На неё не обратили внимания или обратили, но лишь как на необычную, красивую вещь. Мужчины тоже слабости имеют. А вот порошок на неё не реагировал. Правильно, он на живой силе завязан, а то, что пряталось в стекле, вновь же совершенно непригодный для создания классических артефактов материал был частью мёртвого. Астра ещё раз прошлась по кухне, убеждаясь, что ничего-то не пропустила. А когда вернулся Святослав, поинтересовалась: "Где его родные?" "Родных у него нет. Он вдовец". Семья погибла при эвакуации. Поезд попал под бомбёжку. Родители эвакуироваться не пожелали, остались в Ленинграде. А он выжил. И ему, наверное, тоже было немного стыдно за то, что он выжил. Астра знает это мерзковатое чувство, в котором стыда столько же, сколько и затаённой радости. Портреты обнаружились в единственной комнате, вновь же мало больше, чем та, которая досталась Астре. Портреты стояли в рамочках, чёрно-белые снимки, с которых на Астру смотрели совершенно незнакомые ей люди: женщина с болезненно удтловатым лицом и пара детей. От них она отвернулась, разглядывая обстановку: софа и немецкий трофейный сервант, заставленный трофейным же фарфором. В углу швейная машинка со знакомой таблички на вороненном боку Зингер. От жены осталось или от матери? или тоже из тех чужих по сути вещей, которым повезло найти себе новый дом. ковёр на стене вот новый, с оленями. красивый, пожалуй, матушке бы не понравился, потому как оляповатый слишком, но вот астра такой бы повесила. много таких, чтобы все стены укрыть. тогда всяко теплее становится. кровать, покрывало с точки зрения её, он удобная жертва. Здесь Астра тоже сперва заглянула под софу, помня, сколь много всего имеет обыкновение под этой софой теряться. Однако на сей раз не обнаружила ничего, кроме все того же порошка. Не молодой, но и не старый. Жизненных сил в нём хватало. С другой стороны, ни родных, ни супруги, ни детей. Если бы он и вправду был инженером, стал бы кто копаться в этой смерти? спросила и посмотрела вдруг испугавшись что позволила себе чуть больше чем следовало бы а если если ей сейчас скажут что не её ума дело похоже свят потёр подбородок это многое меняет